Глава тридцать е Дений. Плам приблизился. Похоже, он был одного возраста и роста с Сонмином. Его глаза выглядели как звезды в ночном небе. Ли Сонмин. Пробормотал Плам. Он был безоружен. От него не воняло, как от Скарлет, и он не был слеп, как Берджун. И в отличие от Сого мог использовать правую руку и говорить. Сколько уже прошло времени? Спросил Плам. Сонмину было интересно, какие штрафы получил Плам, но он не стал спрашивать об этом в лоб. Посмотрев на лицо Плама, он ответил: около трех месяцев. Он каждую ночь вычерчивал линию, чтобы помнить, сколько времени прошло с его прибытия. С тех пор прошло точно девяносто дней. Три месяца! Плам вел себя легкомысленно. Ты продержался здесь три месяца? Ты поразителен. А ты разве не год? Спросила ш е л о м л е н н о Сон Мин. Плам удивился. Ты меня знаешь? Спросил Плам. Я слышала тебе от Саго. Ха, ты не моя девушка. Значит, тебе известно мое имя. Значит, мне нет нужды представляться. Рассмеялся Плам. Он подошел ближе к Сон Мину. Ты должен был прийти и поговорить со мной. На этой горе живут лишь люди, которые старше меня. Мне нужен друг. Друг. У него перед глазами сразу появился образ Вижихюн, но он тут же стер его. Но ты используешь боевые навыки? – спросил Плам. Сонминки внул с удивленным лицом. Честно говоря, он не очень горел желанием встречаться с Пламом. Плам мог копировать техники или м а г и ю просто посмотрев на них. Каждый хотел чувствовать то же самое. Как навыки, так и магия были для их пользователей их успехом. Но план забирал все это просто раз посмотрев. Да. Я понимаю. План р а с с м е я л с я Он закрутил пальцами волосы. Саго должно быть рассказал о тебе, что я могу копировать техники просто посмотрев. Сон Мин не ответил, но на его лице было выражение предосторожности. Он уже встречал Вижи х ю н и, прожив некоторое время с ней, очень хорошо осознал, что за людьми были гении. Они отличались от других. Они были умны не по годам, были гордые, самоуверенные. Посмотрим. План поднял руки. Он принял позу, словно в руке держал копье. План посмотрел на лицо с у н Мина и засмеялся. Он начал движение. Он выполнил ран на з и затем небесную технику. Не всю целиком, конечно, ведь Самсон Мин пока что может выполнять только первые три шага. Тем не менее с о н Мин пришел в ужас от действий Плама. Как и говорила Сого, он смог повторить увиденное. Хорошая техника. Опустив руки, пробубнил Плам, словно он оценивал технику. Но ну, и как оно? Плам повернулся к Сонмину, его глаза прямо сияли. Сонмин знал, что хотел Плам и зачем он задал этот вопрос. Плам хотел увидеть удивление и шок Сонмина. Здорово. Заколебавшись, п р о б о р ч а л Сонмин. На это Плам широко улыбнулся. У меня получается лучше, чем у тебя, верно? Из-за этого вопроса у Сонмина в груди похолодало. Он не знал, были ли у него злые намерения, или просто у него такой характер. Но это всегда было так. Лягушка умрет из-за невинного броска камня м а л ь ч и к о м Этой лягушкой был Сон Мин. Все реагируют одинаково. Это странно. Согой и Баджон. Они вероятно тренировались больше меня, но когда повторяю их технику, у меня они получаются лучше. Засмеявшись, сказал Плам. Теперь он понял, почему Сого у г р о р а л о его не встречаться с ним, и почему Баджун сказал, что для него все плохо закончится. Для обычного человека Сого и Баджун были г е н и я м и Да и Сансонмин считал их таковыми. Но кто они в глазах истинного дения? И что насчет обычного человека, увидевшего истинного дения? Это то чувство? Ощущения отличались от реакции на Вижихён. Она сказала, что она гений, и ей не надоедало постоянно упоминать об этом. Сонмин никогда не пытался сравнивать себя с ней. Небесная техника, которую он сейчас использует, была создана ею. К тому же она обучила его основам. Все это он узнал от нее. Вместо того чтобы сравнивать, Виджи Хун была ему больше учителем и целью. Но не Плам. Этот бесеречный с д юноша знал о своем таланте и знал, как неуютно себя чувствуют другие люди из-за этого. с о н Мин это очень хорошо понимал и понимал, почему Суго сказала ему не отчаиваться. Одна лишь встреча с настоящими гениями заставляет людей опускать руки. Какие штрафы ты получил? – спросил Плам. Вероятно, учел молчание Сун Мин а не очень веселым делом. У меня четыре штрафа. т е б е любопытно, не так ли? Нет, не интересно. Холодно ответил Сон Мин. По правде ему было любопытно, какие страдания испытывал Плам. У Сого было три штрафа, у Скарли два, а у Бэджу н а в е р н я н о тоже два штрафа. Сого сразу начала с двух штрафов. Была ли у Плама такая же ситуация? Новый штраф накладывается каждые полгода. Тогда логично предположить, что Плама четыре штрафа. Врешь, тебе интересно. Засмеялся Плам. Я расскажу тебе. На этой горе более сильный штраф делает м у ж и более счастливым. Следовательно, сильные страдания ведет к большей награде. Мне этого не нужно, пробормотал Плам и добавил: Твоя техника капья непревзойдена. Но обладатель этой техники ты не очень хорош. Он знал это, и он уже неоднократно слышал, что у него нет таланта. В глазах настоящего д е я н я Сон Мин вероятно выглядел как букашка. Так что как насчет этого? Ты должен сдаться и покинуть гору? Ну, с твоим талантом ты можешь пойти в город и жить легко. Не пытайся взбираться на гору, которая тебе не по силам. Уйти. Руки Сон Мина сильнее сжали его копье. п л а м поднял брови. Я еще не закончил. Зачем ты говоришь так? Это для твоего же блага? Почему? Я просто пытаюсь помочь тебе, чтобы ты не потратил пустую свое время. Это мое время. в ы п л е н у л Сон Мин. Он хотел убить его. Прошло уже много времени с тех пор, как он чувствовал такую ярость. Но в действительности он не мог убить его из-за запрета м у ш и Но даже если бы не было этого запрета, он Пламу не соперник. Все же он гений. Да брось! Проворчал Плам. Улыбка сошла с его лица. Плам отступил на несколько шагов и посмотрел Сун Мину в лицо. Это ради тебя же. Почему ты меня ненавидишь? Я не говорил, что хотел услышать от тебя подобный совет. Так я не могу ничего сказать без твоего разрешения? Как ты и сказал, я имею право говорить подобное. Пламу н е ч е г о было ему сказать. Его плечи дрожали. Когда он уже собирался что-то сказать, фью, казалось, что пронёсся ветер. Саго появилась перед Сон Мином и Пламом. Сон Мин удивился её появлению, но Плама, похоже, её появление не у д и в и л о В отличие от Сон Мина, он почувствовал её приближение. Я думал, ты продолжишь п о д с л у ж и в а т ь из укрытия, подразнил ее Плам. Суго покачала головой, после чего Плам было открыл рот, чтобы сказать что-то, но остановился, поскольку Суго выставила руку и загородила его лицо. Ты слишком хорошо заботишься о нем. Я ревную. Пробурчал Плам и развернулся. Пройдя несколько шагов, он обернулся к Сонмину. Еще увидимся. Сон Мин не ответил ему. Плам быстро удалился. Проследив за его уходом, Саго повернулась к Сон Мину. Она достала ветку и написала на земле: "Ты хорошо держался. Мне пришлось. Пока что я не планирую ходить с коры." Сон Мин развернулся. Его шаги ощущались чуточку тяжелее, чем обычно. Это была не просто тяжесть тела, но и умственная утомленность. Спасибо, что пришла. Он не услышал ответа. Она ничего не могла сказать ему. Сонмин поднял копье. Он начал упражняться, используя лишь физическую силу. На груди было тяжело, но в его голове застряла одна мысль: не отчаиваться. Так она сказала. Десять лет спустя. Он думал об обещании. В прошлой жизни он прожил тринадцать лет и умер. Позорной смертью. А сейчас, когда он посмотрел наверх, солнце уже садилось. Саго уже не было здесь, а там, где она стояла, лежала лень. Снегов три ручья лился п о т и казалось, что мышцы готовы лопнуть. Этого мало. Талант. Как много усилий должен приложить обычный человек, чтобы суметь следовать з а г е н и е м В десять раз, в сто раз. Талант, талант. в и д ж и х ю н сказал, а что у него нет таланта, а п л а м подтвердил данное заявление. Сонмин знал, что ему ничего не нужно, но он собирался компенсировать отсутствие таланта чем-то другим. Он получил боевой скелет, навык подлинные небеса, таблетку разума и еще много чего другого, чтобы восполнить недостаток таланта. Талант. Это было тяжело и заставляло его отчаиваться. Нет, весь ужас был в другом. Когда он встретится с в и д ж и х и о н через десять лет, и если он не будет достаточно с и л ё н она будет разочарована. Он боялся этого. м у ш е Сон Мин раскрыл рот. Он так сжал руки, что они затряслись. Его отчаяние сменилось страхом. Жизнь, которую он повторно получил, бессмысленно завершится. м у ж и я Его зов перетек в плач. Он плакал. Он впервые заплакал после своего воскрешения. Смертный. Донёсся голос. Зачем ты призвал Бога? Перед ним появилась бесформенная ДМК.